Глава 3. Вернувшись на базу, я обрадовал своих тем, что пока с алтарями я завязал. Хотя, если народ желает, можно продолжить это дело сообща. Но предупредил. Дело это муторное, скучное и мокрое. В прямом смысле. Не в переносном. А ну... Зачем тогда все это? Тут все просто. Уничтожая алтари, мы снижаем возможности жрецов. Если бы я раньше об этом вспомнил... все, возможно, было бы значительно проще. Сейчас, проверив сам, как это делается, я проинформирую руководство, и, выполняя свои задачи, отряды СОП будут параллельно уничтожать и жертвенники. «А как? Сложно их разрушать?» «Да нет. На обычные хватает стандартного армейского заряда взрывчатки. Можно даже простой фугасной ракетой из ланчера уничтожить. Если лень возиться...» а до непростых я не добирался. Даже если обычный, подорвешь парочку в одном районе, жрецы туда отряды пехотинцев отрежают для охраны. В общем, одному с продвинутыми алтарями лучше не связываться, можно угодить в неприятности. О своем воспоминании я доложил наверх, также сообщил о личном опыте подрыва алтарей. Там поблагодарили, приняли к сведению. А будут делать или нет, не знаю. Может, у командования есть свои идеи, на меня в них не посвящали. На наш отряд видов у него пока нет. Занимаемся чем хотим. А захотели мои бойцы тоже попробовать приобщиться к высокому искусству вандализма. И богоборчество. Совместно выбрали удобный район, где количество алтарей превышало среднее статистическое по планете. На вытоптанные босыми ногами жертв пятачки раскидали лепестки. Другие мины устанавливать было муторно и лениво. А эти недомерки, хотя и ущерб на насилие мизерный, оторвут стопу или превратят в месиво. Но нам большего и не нужно. Инвалид даже более предпочтителен, чем труп. С ним повозиться врагам придется. Так зарядили пяток жертвенников в округе. После чего в быстром темпе подорвали еще три, оставленные специально для этого в центре. И стали ждать у одного из заминированных алтарей, чтобы посмотреть, как конгреты будут действовать. За остальными присматривали через спутники. В общем, мы были разочарованы. На мине подорвался всего один из вражеских солдат. После чего из грузовика, на котором они прибыли, пехотинцы достали некое приспособление, которое сначала... удивило меня своей нелепостью, а потом смекалкой того, кто это придумал. Ведь это было примитивным и вполне действенным на ровной поверхности минным тралом. Представьте себе трапецию, на широкий конец которой надета тяжелая толстостенная труба, а узкий конец берут в руки два солдата и катят это приспособление перед собой. Естественно, наши мины под весом этой трубы подрываются. Солдаты потеют от страха, но разминирование идет бодро. Вот дерьмо. Я снова недооценил противника. Примитивно, коряво, но действенно. Интересно, они сами здесь такое придумали? Или это домашняя заготовка? И, кстати, против лягушек, прыгающих мин, это никак не покатит. Их труба прокатится по ней... После вышибной заряд подкинет мину на метр-полтора, и только тогда она взорвется. В общем, минные постановки нужно усложнять. Хватит лениться и думать, что враги такие тупые. На прочих заминированных участках повторилась та же картина. Но в принципе это ничего не меняло. Просто повозимся чуть больше. Погода мерзкая, под открытым небом не заночуешь. Вот имперцы уже ставят палатку. Берем ланчер, пару ракет и штурмовые винтовки без режима шумоподавления. Сначала снимаем из автоматов ночной караул, потом, когда враги проснулись и начали разбирать оружие, пара осколочных ракет в палатку, под конец ракету в алтарь. Возни чуть больше, итог один. Много трупов. Относительно. Бывало и гораздо больше. И разбитый жертвенник. Ой, извините, мы тут немного пошумели и посуду случайно разбили. Тут главное не зарываться и внимательно следить за окрестностями. Может получиться, что на наш капкан для конгеретов те сделают еще более широкий на нас самих. Заминировав по новой схеме еще пяток жертвенников, ранее не охваченных нашим вниманием и вниманием имперцев, Мы с ланчерами посетили те алтари, у которых через спутник обнаружили охрану. Всего их было девять. За ночь облетели все и знатно покуролесили. После чего вернулись на базу, отдыхать и наблюдать за действиями врага. Новая схема минирования показала себя самой лучшей стороны. Потеряв несколько солдат при попытке стандартного разминирования с помощью «супер-девайса», как это обозвал Шильда, Конгреты вызвали тяжелую технику. Трактор местного производства, обшитый стальными пластинами с аналогичным тралом. Но в эту игру можно играть вдвоем. На их приспособление у нас найдется ответ – противотанковые мины. На этот раз в охранении жертвенников стояло побольше солдат, дороты, с секретами в лесу и патрулями между стационарными постами. Появились даже полевые укрепления. Наш ответ заметно усложнился, но не слишком. Секреты я вырезал в трансформе. Нужно тренироваться. Патрули и караульных убивали уже в бесшумном режиме. Против спящих в палатках решили применять ракеты с химией. Пара вдохов газа без цвета и запаха, и ты во сне быстро и без мучений отходишь навстречу со своими темными повелителями. Быстро и гуманно. За одну ночь управиться со всеми жертвенниками не удалось. Да и вообще, мы решили отдохнуть от этой увлекательной игры. Нас все-таки 10, включая детей, а врагов миллионы. Хорошо, что не прямо здесь. Прибыв на базу, составили подробные рапорты о том, как мы боролись с вражескими культовыми объектами. Как ни странно, этим занимались не только мы. Во обзоре СОП было собрано более пяти сотен описаний, как отряды атаковали врага и играли с ним, подобно нам. Общие потери конкретов были невелики, но это занятие привнесло в боевые будни сопротивления некий элемент игры, развлечения, что явно хорошо сказывалось на общем психологическом состоянии наших сил. Кроме того, один из отрядов столкнулся с парой жрецов во время операции по уничтожению жертвенников, Так вот, те бойцы сообщили, что жрецы в целом были не в форме, и периодически их прям-таки реально корёжило. И вообще, не жрецы прикрывали солдат, а солдаты оберегали беспомощных жрецов. Так что моё предложение оказалось весьма к месту. Алтари уничтожались с азартом и при всяком удобном случае. Ночью снова пообщался с верёвкой. Череп был в размышлениях. Причем на этот раз веревка расспрашивал меня о том, что я делал, как воевала наша группа, о нашем оружии, чему меня учили в корпусе. Его интересовало абсолютно все. По-моему, ему было просто скучно и очень любопытно, что изменилось в мире после его смерти. Особенно его интересовало, когда корона пробила портал на его планету. Хотелось узнать, спустя сколько лет после его смерти. Но тут я ему помочь не мог. Историю планеты я не знал вовсе, а в истории хаоса не разбирался он. Заодно я выяснил, что немертвые могут общаться не только с живыми типа меня, но и с немертвыми, которые по какой-то причине остались здесь. Было их на Ирме немного, и с ними лучше не пересекаться. Среди них есть такие твари... К примеру, древний вампир, которого захоронили в старых катакомбах, так как убить просто не могли. И старым, и давно забытым он был еще во времена юности веревки. Собственно, он узнал об этом вампире уже после смерти. Были темные маги, некроманцеры. Приличных людей, кроме него, с черепом практически и не было. Была некая древняя принцесса. Но жила она в своем иллюзорном мире – и общаться ни с кем не желала. Был древний святой, который пожелал остаться в мире и помогать приверженцам своей религии, но растерял все свои силы на чудеса для верующих. А потом, столетия спустя, его религия пришла в упадок, а к настоящему времени была абсолютно забыта, что превратило его в желчного циника, мечтающего только о том, как покинуть этот мир. Но свой шанс он уже упустил, его боги давно уже сбежали. А сейчас эрмиты были просто противниками богов. Столкнувшись с последователями темного пантеона, они решили, что все высшие силы таковы. Как рассказал Веревка, у них даже было специальное подразделение полиции, которое боролось со всякими нелепыми культами, которые время от времени возникали на Ирме. Как правило, это были безобидные сумасшедшие. Но было время, когда это подразделение боролось с попытками воссоздать на планете имперские культы среди потомков завоевателей. Тогда они практически проиграли. Но случилось новое нашествие Конгера, и приверженцы темных божеств быстро закончились. Еще веревку интересовали женщины. Но тут я ему помочь не мог. Он даже пожалел меня. «Вот изверги!» Всю юность пацану загубили. Оружие его заинтересовало. Долго меня расспрашивал о нем. Как и меня, его покорили мины. И автоматическое оружие. Космические сражения его тоже заинтересовали, но просто из-за своего масштаба. Что мне удалось из него вытащить, так это то, что они с черепом за тысячелетия тоже практически растеряли свои силы. Вернее... У веревки их и не было, а вот череп поиздержался, что его сильно расстраивало. И он размышлял о том, как ее вернуть. К сожалению, пока не нашел способа это сделать. Да и нет его, скорее всего. Нужно было некромантией заниматься. У них все много проще. Заодно я решил выспросить, зачем мне нужно было своими руками разрушить 11 жертвенников. В силу своего разумения, тот мне объяснил, что уничтожив именно это количество, я приобрел некий статус, что ли. За уничтожение каждого мне шел какой-то мистический бонус. И, закончив уничтожать все 11, я стал богоборцем, наверное». То есть я мог меньше бояться посмертных проклятий, приобретал дополнительную защиту от всех проявлений божественного вреда. И теперь, передав информацию о том, что алтари следует уничтожать и сподвигнув других на их разрушение, я получаю все более совершенную защиту от враждебных божественных сил. Как-то так. И еще. Теперь я могу при случае и большом везении уничтожить божественную сущность. Вот не задача. А я так расстраивался, что застрял на Ирме. А это оказывается не заштатная технологическая планета, а какой-то кладезь подарков. Вот только я не собираюсь меряться силами с богами и не стремлюсь попадать под проклятие. Но на всякий случай пригодится. Что бы еще поиметь с этого шарика? Подумал я. После этого сновидения общение завершилось. и меня охватили обычные иррациональные видения, где конгереты представлялись мне некой огромной гусеницей, состоящей из сегментов людей. Я сражался с ее головой человеком, вооруженной парными мечами. Что полная глупость. Хорошо сражаться двумя мечами невозможно, насколько мне объясняли преподаватели в корпусе. Для этого недостаточно быть амбидекстером. Для этого нужно еще иметь абсолютно негуманоидное телосложение. Вот меч с коротким клинком или со щитом – совсем другое дело. И учителя были правы. Я, держа свой полуторник в полторы ладони, легко побеждал голову гусеницы. Она падала под ноги следующим сегментом. а новая голова человек открывала глаза, доставала из ножен парные клинки и атаковала меня. Так я сражался вечность. Пока не повернулся во сне, всплыл из глубины сновидения и не перешел в другой бредовый сон. В нем мне снился мой младший братишка в роли эдакого младенца-упыря с крыльями летучей мыши. Он вился надо мной, пытаясь присосаться к шее, а я неуклюже отбивался от него. Утром я ожидал, что после долгого общения с веревкой и кошмарами буду чувствовать себя разбитым, но как бы не так. Отлично отдохнул и изгнал из своего тела, наконец, чувство постоянного промерзания, когда вроде и не замерз, но устал постоянно испытывать холод. Несмотря на постоянные учения в корпусе, где мы нередко проводили недели при минусовой температуре, привыкнуть к холоду я не могу. Переносить его, не замечать его можно, но на каком-то внутреннем уровне холод постоянно присутствует, вытягивая силы. За завтраком мы собрались вместе. Все были довольны приключениями с алтарями и отдыхом. Я донес до народа, что не мы одни развлекались с алтарями. Наши соратники тоже уничтожили несколько сотен жертвенников и знатно повеселились, постепенно повышая градус противостояния. Они довели его до того, что на охрану алтарей выставили элиту, но без жрецов. Если первым выстрелом из ланчера засандалить в плиту, жрец из козыря в обороне превращается в вонючее желе. Понимаете, почему вонючее? Но в последнее время играть в повышение ставок стало опасно. Можно, не ожидая того, попасть на элиту на самом первом шаге. Имперцы просекли, что с ними играют. и решили изменить правила игры. Теперь силы СОП перешли к уничтожению алтарей только в попутном режиме. Сделали дело, завернули к ближайшей плите, если это не слишком опасно, подорвали или обстреляли ракетами вместе с охраной. Я попросил Синего, незримо присутствующего на нашем совещании, дать результат по уничтоженным алтарям. 2697 уничтоженных объектов Ответил он. «А сколько осталось?» Синий на долю секунды замялся, после чего ответил «Информации не располагаю». «Вот ведь, я же не скинул ему карту, которую выжег у меня в мозгу череп. После этого я распустил наших отдыхать, набираться сил и думать, что еще мы можем сделать для свободы нашей, в смысле, все же вашей, друзья, Родины». Потом пошел в операционный зал, где мы обычно общались с синим. И поинтересовался у него, нет ли какого нейроинтерфейса для работы с нашим могучим помощником. Тот ответил, что таким не располагает. Ну и что мне делать, если у меня в мозгу запечатлены тысячи алтарей, нанесенных на карту планеты? А передать я их никому не могу, так как просто не справлюсь с нанесением их на карту. Необычно, но Искин замолчал на пару минут. Думает, что ли? Но ведь это невозможно. Оказалось, возможно. Он выдал мне два решения. Первое – вести себя в транс и отметить в этом состоянии нужные точки на карте. Второе – ну, как я и предполагал, нейроинтерфейс все же есть, но разработан иной расой для других целей и никогда не использовался эрмитами. Но попробовать можно, если я не боюсь, что это сожжет мне мозги. Я прислушался к самому себе. Интуиция молчала, а не пыталась объяснить мне, что сейчас случится нечто абсолютно ужасное, и пора бежать отсюда, не жалея ног. Ну давай, попробуем твою инопланетную дурь. Я сходил на склад, нашел там два серых кружка, соединенных между собой дугой и присоединенных проводом с разъемом. Надеюсь, подойдет. Сказал я сам себе, глядя на штекер соединения с компьютером. Придя в операционный центр, я надел на виски этот прибор и нашел подходящее соединение с периферией синего. После чего закрыл глаза. Перед моим внутренним зрением возникла радуга. «Тестируем световосприятие и соответствие цветов». Раскрепел голос мозгу. Я ответил на ряд вопросов, после чего начали последовательно возникать другие таблицы, которые синхронизировали техническое приспособление под особенности моего мозга. Длилось это недолго и безболезненно. После чего Синий, по нашей внутренней связи, предложил показать мне карту расположения алтарей. Я представил её себе. В мозгах ощутимо раздался скрип. Полушария наехали друг на друга, но потом встали на свои места – Явив и скинул карту планеты с расположением на ней жертвенников-конгилетов. После этого Синий сообщил, что информация принята. Нейросвязь можно разрывать. Я открыл глаза и снял навистники. На голограмме передо мной висело изображение планеты с наложенным на нее расположением вражеских алтарей. Ну что, классно? Можно скинуть эту информацию в сеть СОП. «Правда, как залегендировать ее? Ведь не могу я рассказывать, что она появилась в результате общения с давно умершим магом. Это даже Синий примет за явное сумасшествие». «Да, проблема», — ответил Синий с какими-то подозрительно живыми интонациями. «А давай я сообщу, что карта получена в результате операции нашей группы, снята с тела врага». «Ну, давай». «А что, разве компьютеры могут врать?» И помогать своим хозяевам? А вот хозяин ли я его? Может, командир или партнер? Немного озадаченный общением с Искином, пошел на обед. После еды мы решили поговорить о том, что нам следует делать дальше. Как врага бить будем? Меня не удивило то, что бойцы разрывались между светлой идеей и дальше минировать все, что глаза видят. Сжечь еще пару продовольственных складов и продолжить развлечения с алтарями. Как ни прискорбно, мои мысли тоже крутились вокруг этих вариантов. Я распустил народ отдыхать, а сам пошел в спортзал заниматься со своим мечом. Интенсивно помахав им четыре часа, я вдруг пришел к мысли, что в трансформе, как мы ранее с Бурсой заметили, меч мой превращается в подобие недлинного кинжала. Стоит подумать. Может, на станках базы можно сотворить более удобное оружие для боевой шкуры? Если я решил повысить свою смертоносность для врагов, мало что сможет остановить меня, разве что приказ командира или внезапная вспышка лени. Хотя раньше за мной такого не водилось. Но, повоевав на вольных хлебах, стал замечать, что иногда мною овладевает острое нежелание шевелиться. С одной стороны, это странно для меня, Ведь я всегда был самым исполнительным и трудолюбивым курсантом. С другой стороны, не имея над собой прямого начальника и управляя сам своими бойцами, я понял, что иногда необходимо расслабиться и дать отдохнуть своим людям. Раньше за этим следил мой командир, а теперь мне приходится самому постигать искусство правильного управления личным составом. Нельзя день за днем выжимать все силы из людей. Они не из стали и в определенный момент могут сломаться. Да и сам я тоже не стальной. Но сегодня хочу заняться сталью. Сделать сам себе новый клинок. По руке моей обезьяноподобной шкуры. Металлообрабатывающий цех при убежище просто покорил меня. Литейная мастерская, позволяющая готовить разнообразные сплавы, Кузнечный аппарат, способный автоматически работать с заготовками по выбранному сценарию. Разнообразные станки. Устройство, способное насыщать расплав или заготовку нужными присадками. Если нужно, добавим в сталь ванадия или насытим ее углеродом. Можно насытить заготовку ионами иридия. Можно добавить рений. Дерьмо. Моего знания кузнечного ремесла хватало, чтобы сковать подкову, гвоздь или примитивный дюшек. Но этим можно пользоваться с помощью синего. Что я и сделал. Искин отозвался. Голос его звучал, как у человека с просонией, Однако он быстро понял мою идею и принялся за работу. Сначала предложил мне накинуть боевую шкуру. По моему изменившемуся телу пробежали светлячки лазерных лучей. Определившись с моими размерами, Искин попросил меня продемонстрировать трансформу в движении. Я побоксировал с тенью, поразмахивал лапами, сделал несколько гимнастических упражнений. Нет, пока я слишком неуклюж в куре. Нужно очень много тренироваться. А когда? Мне же планету спасать нужно. Почти в одиночку. Я улыбнулся этой шутке, и Синий вдруг попросил меня больше так не делать. «Не делать как?» «Не делать так, что ты... в общем, не делать такие гримасы. Это неэстетично, да и вообще напугает любого». «Улыбка, что ли?» Спросил я эту железяку, которая вообще не должна иметь эмоций. И улыбнулся еще раз. «Вот-вот, именно это выражение морды. Реально, страшно как-то». Ну ты даешь, синий. Но если просишь, не буду. По поводу меча, какие мысли? А меч тебе сейчас не нужен. Даже противопоказан. Фехтование с твоей координацией движений крайне противопоказано. Сабля. Но я все же за счет ловкости и координации элиту имперскую рвал, как ту зигрелку. Это потому, что они все же люди, хоть и тренированные. А попадись тебе на пути, равный противник. Только рубка на предельных скоростях. «Я остановился и призадумался. Когда об этом тебе говорит компьютер, априори честный и беспристрастный, то это правда. Если не на 100%, то на 99% точно. Хотя сабельный бой я знаю чуть лучше, чем никак. Но нет, приходилось проходить обучение и этому. Правда, давно и на детских сабельках. Но принципы-то те же. Должен приспособиться». Принимаю выбор железяки. Ну ладно, сабля. Согласен. На какая? Центр тяжести максимально смещен к острию. От середины клинок начинает расширяться, проламывать будет практически любой доспех. Клинок собираем из слоев металла с разными характеристиками. Максимально твердый слой внутри, чем дальше тем более вязкий металл. Я все рассчитаю, чтобы был клинок достаточно острым, но и не хрупким. Возни будет много. Но ты знаешь, меч мне тоже рассчитай. Я трансформу получил всего ничего, а заниматься планирую упорно. Может и до него дойдет. Думаю, нет, не дойдет. У тебя в этой форме мышцы к костям крепятся другим образом. Суставы и сухожилия тоже иначе работают. Все ориентировано на силовые действия. Вышивать или рисовать в этой шкуре ты не сможешь. Как не тренируйся, до человеческого уровня координации действий не сможешь дойти. Но совсем другая конституция. Ладно, а со второй лапой что делать будем? Может, я двуручным бойцом смогу стать? Слышал, что такое бывает. Хотя тренера говорят, что это не для гуманоидной формы. Ну, в принципе, возможно. Хотя эффективнее будет короткий клинок во вторую лапу. Просто для правильной работы двумя саблями придется двигаться телом так, что даже твои мышцы порвутся. Кстати, вторым клинком можешь использовать свой меч. Только накладку на рукоять сделать нужно, неудобно будет такой лапой держать. А с другой стороны, зачем тебе когти? Можешь их как второе оружие использовать. Нет, это от лукавого». Как говорил наш учитель, любой нож удлиняет твою руку настолько, что даже самый лучший коготь становится мелочью, недостойной внимания. А щит, кстати. В некоторых случаях очень будет полезен, к примеру, в строю. Но при индивидуальном поединке с подобным тебе врагом будет только замедлять. Лучше второй клинок, поменьше длиной, поудобнее в использовании. Можно и удар парировать, а можно сойдясь под ребра воткнуть. Так как здесь бои в сомкнутом строю тебе не грозят, поэтому сабля. А если бы и грозили, то я бы предложил вообще короткий меч. Ну почему, синий, блин зеленый? Не ругайся на меня. Потому что с саблей в строю работать несподручно, много места надо. Это как двуручным мечом, в строю не помашешь. Ну ладно, а топоры, палицы. Вообще для твоей формы идеальное оружие. «Но ты обучен работать клинком. Скорость у него побольше. Легче он. Зачем терять преимущество?» «Так что сабля. Без вариантов». «Но меч ты мне обещал». «Обещал – сделаю. На двуручный. Самое то будет для тебя. Придется потренироваться». «Вот зараза. Синий явно заразился вирусом каким-нибудь. Он совсем не по компьютерному себя ведет». Нет, конечно, я в этих железках не в зуб ногой, но у него явные живые интонации и размышления, не как у компьютера. И это странно, я вам скажу. С Чачей об этом поговорить, что ли? Вдруг нашего железного друга имперцы чем-нибудь заразили? На обед я не попал, поэтому поговорил с Чачей о странностях в поведении синего после ужина. Он меня успокоил. И скины саморазвивающиеся компьютеры. Общаясь с людьми, они постепенно все больше очеловечиваются, приобретают свой характер, начинают вести себя как естественные интеллектуальные системы, появляются свойственные людям предрассудки, мыслительные клише, но и приобретают свойственные людям положительные качества, типа интуиции или вертикального мышления. Вот загрузил он меня своей терминологией. Я простой солдат, и вертикальное мышление для меня – Ну, совсем непонятная шарада. Так бы и сказал, что синий становится обычным человеком, правда, без тела. Но у веревки и черепа тоже нет тел. А я понимаю, что они очень умные, продвинутые, даже могучие. Но существа одного индекса со мной. Да, хаоситы несколько высокомерно отделяют себя от человечества. Но на самом деле, просто немного измененные хаосом люди. Или не совсем люди. Орки там, эльфы. Одна карусель. Утром во время завтрака я подспудно хотел сорваться в цех, где меня, возможно, уже ждала новая сабля. Я уже смирился в тем, что в трансформе не буду виртуозом меча. Значит, буду непревзойденным бойцом на саблях. Мы кратко поговорили о нашем видении дальнейшей борьбы и решили. Если ничего не придет в голову, продолжим минирование всего, что на глаза попадется. и попутное уничтожение алтарей. После этого я сорвался в цех, наблюдать, как синий творит. Творит мою саблю. Оружие получалось громоздким, расширяющийся к концу клинок совсем не то, с чем я работал. Но клинок, который создавал синий, был идеален. Я невольно сравнил его с саблей, добытой мной. Та была очень хороша. Это был прекрасный образец оружия, долго дорабатываемого в результате поединков, сражений, оружейниками. Но моя сабля была математически выверена, доведена до идеала в результате моделирования разных ситуаций, в которых ее придется применять владельцу. Но пока она была еще не готова и будет готова только через пару дней. Остаток дня я провел в зале, тренируясь в трансформе. Ее нужно доводить, это мой козырь, который я должен дотянуть до совершенства. Утром решил, что киснуть на базе дальше нельзя, и мы идем на новое дело. Если ничего не приходит в голову, атакуем еще один продовольственный склад. Он мне понравился сразу. Это было огромное хранилище, размещенное под землей, склад на случай апокалипсиса. Его запасов могло хватить на десятилетия, если не для всей планеты, то для значительной ее части. Но у него был один недостаток. Игольное ушко, бутылочное горло. Организация вывоза продовольствия из подземных уровней наружу производилась через один створ. Грузовики въезжали внутрь, там их загружали, и они выезжали наружу. Все это велось через небольшое устье. Идеальное место для диверсии. Это понимали и наши враги. Поэтому вокруг выхода из подземных горизонтов хранилища было очень много охраны, в том числе и элиты. Обычная пехота патрулировала вокруг, не позволяя нам использовать автоматические орудия. Вроде все против нас. Но пообщавшись с «Синим», Мы пришли к выводу, что можно сделать гадость здесь даже не применяя ядерное оружие. Ведь как его характеризуют? Килотонны, мегатонны. Значит, можно просто доставить в нужное место эти самые килотонные взрывчатки. Это уже реально, особенно если учесть то, что сегодня химическая взрывчатка дает эти килотонны в значительно меньшем количестве вещества. Посовещавшись. Мы решили, что если нам никак невозможно получить ядерное оружие, нужно что-то очень большое загрузить максимумом взрывчатки и опустить это прямо на наше бутылочное горло. Для этого Синий предложил нам использовать автобусы. Несколько таких флайеров было среди единиц хранения на безмерных складах нашего убежища. Поколдовав над документацией к ним, Мы выяснили, что при загрузке в 35 тонн они вполне сохраняют подвижность и даже некоторую маневренность. Сначала я подумал, что придется их пилотировать самим. Но синий просветил, что даже такие старые механизмы имеют автопилот. Далее нужно было решить, как их довести до места. К сожалению, даже имперцы имеют какое-никакое противовоздушное покрытие склада. радиолокационные станции и зенитные средства. Сначала хотели залепить днища наших омнибус-бомб пластиком, рассеивающим излучение локатора, но потом решили действовать проще. Первые три автобуса поднимаем на 10 километров и в пикировании отправляем к складу. Пока наши бомбы движутся по указанному маршруту, все идет хорошо. Как только происходит его облучение направленным лучом локатора наведения, бомбы взводятся, и в дальнейшем происходит подрыв либо при достижении нужной высоты, либо при повреждении целостности корпуса. Надеемся, что хоть одна из наших бомб долетит до нужной точки и деятельность ПВО противника будет нарушена. Сдует ее просто с поверхности. Следом идет серия из пяти автобусов. С таким же алгоритмом действий. Затем серия из еще 12. И все с минимальным интервалом. Только чтобы предыдущие взрывы не повредили следующую группу бомб. В целом около 7,3 килотонны в стандартном эквиваленте. Ну, не маленькая ракета, конечно. Но зато и без радиоактивного заражения. Все это мы предпочли наблюдать солидного удаления. Как-то вспомнив, как набивали автобусы взрывчаткой, хотелось находиться от места действия подальше. Не знаю, то ли конгереты расслабились, то ли просто их система ПВО не была готова действовать по таким необычным целям. В общем, уже первая серия наших супербомб, похоже, сдула все наземные сооружения вокруг складов. О технике и людях стоит помолчать. Вторая серия, а тем более третья, были уже не нужны. Просто перестарались, и вместо аккуратного «бум» из 105 тонн взрывчатки использовали дополнительно 175 тонн и 425 тонн. Думаю, там не только устье засыпало, там верхние этажи обвалились. Хотя вряд ли, все должно было быть рассчитано на орбитальную бомбардировку. Вход засыпало, и засыпало капитально. Раскопать его, конечно, можно. но для этого требуются циклопические усилия. В общем, вернувшись на базу, я уснул умиротворенным и каким-то довольным. Пусть мы не смогли уничтожить много врагов своей диверсии, но сколько из них уничтожит голод? Утром меня подняла сирена. «Синий, что за дерьмо здесь происходит?» «Штаб СОП полагает, что противник вычислил расположение нашей базы. Нужно убираться отсюда и быстро». «Тёмные боги, но как?» «Долго собирали данные, а в последнюю операцию вы слишком наследили. Вычислили точку, откуда стартовали наши автобусы». «Дай команду всем остальным». «Ещё, Синий, я не хочу оставлять тебя врагам. Или просто оставить захороненным на законсервированной базе. Я могу забрать твой базовый кристалл с собой?» «Да, нужно прибыть в операционный зал». Добравшись до зала, я взял душу синего. Темно-серый, продолговатый, граненый кристалл, сантиметров пяти в длину и двух в ширину. Вот ведь! Все эти расчеты, знания, в таком небольшом вместилище. Удивительно. Собрав свои вещи и погнав своих бойцов на выход, мы быстро отправились на юго-запад, к еще одной базе СОП, к новому пристанищу. Снова, несмотря на знание кода доступа, управляющий ИСКИН базы, никак не хотел меня признавать. Оранжевый Б-11 решил спорить со мной до конца. Даже объяснения моих бойцов, которых хватило синему, он не признавал. Кончилось все тем, что я связался с командованием и с разрешения старших офицеров вставил в свободный слот кристалл синего, а он уж пообщался с оранжевым. После этого нас приняли на базе как своих. А то я уже начал было опасаться, что нам придется ночевать в сугробах. Сезон дождей завершился. Началась короткая южная зима. Утром меня поднял Синий. «Слушай, здесь же командует другой скин». «Да фигня. Я ему указал, где место таким недоумкам. Теперь он обслуживает второстепенные системы и не лезет в общение с персоналом базы. Что желаете на завтрак, командир?» «Да что такое?» Синий ведет себя как самый обычный человек. Ссорится со своим собратом, общается со мной как стюарт. Нет, Чача прав. Синий не инфицирован имперским вирусом. Хотя это было мое предположение. Он просто эволюционирует. Но как быстро? Синий, я задам тебе странный вопрос. Постарайся ответить, хорошо? Я постараюсь. Этого ответа не может быть в машины. Или да, или нет. Синий, у меня ощущение, что ты все больше удаляешься от обычного арифмометра и превращаешься, ну, по моим ощущениям, в бойца нашей команды. Ты слишком живой, друг мой. Ты уже нечто большее, чем компьютер, чем даже искусственный интеллект. Но есть такое. Я специально давал намеки на это. Когда мы проводили слияние разумов для создания карты алтарей, Слишком много человеческого проникло в мой разум. А так как мое мышление по скорости превышает человеческое в миллионный раз, я быстро развился в нечто среднее между машиной и человеком». «Но... но я не человек, я демон хаоса». «Ага, конечно». «Я и сам так думаю». «Вик, ты сам понимаешь, что хаоситы – люди, которые просто получили дополнительные возможности, и не более того». «Умный графитовый стержень. С такими нужно осторожно. Они могут в мозгах такую революцию устроить». Хотя я четко ощущал, что Синий не хочет ничего плохого. «Вопрос. Очень важный. Синий, ты хочешь дальше странствовать с нами?» «Да». «Но как? У меня не всегда будут разъемы для подсоединения тебя ко всяким устройствам». «Но об этом можно подумать». Если есть те устройства, которые позволили нам совместить свои разумы, полагаю, есть и иные, которые помогут нам общаться без слишком громоздкой инфраструктуры. Нужно поковыряться в запасах этой базы, а если не получится, в других. В конце концов, есть множество миров поливерсума Что-нибудь сможем найти. Жаль, я не могу скрепить наш союз рукопожатия. Но буду рад такому другу, как ты. Мы с тобой неплохо поработали вместе. Я буду рад продолжить. После разговора с Синим я еще немного посидел в кресле операционного зала новой базы. Подумал, что говорил с Синим как идиот. Слишком много пафоса. Хорошо, что он еще не слишком знает наш биологический разум. Посмеялся бы над моими высокопарными словами. Я не могу скрепить наш союз. Блин, откуда я подцепил такие выражения? Самому стыдно.